Глава 5. Телефон работал, но как-то странно. Изображение на экране было черно белым как в старом телевизоре, что стоял у бабушки моей подруги в комнате, памятником о совместно прожитых годах с дедом. «Миленький мой, ты работаешь, но что с тобой?» Забираясь обратно на кровать, уставилась на сообщение, что пришло ранее. На весь экран с восклицательным знаком висел текст. «Добрый день, уважаемый покупатель. Вы заказали доставку, оплатили, но адрес оказался неверным. Укажите правильный адрес, и мы осуществим доставку». Усмехнувшись, попыталась закрыть приложение. «У меня получилось, но вот сделать что-то еще — нет». Зарядка показывала 100%, что удивительно. Кнопка звонка не реагировала на нажатие. Судорожно пыталась дозвониться через приложение для друзей или знакомых, тщетно. Приложение открывалось. Но на этом все. черно белые картинки оставались лишь картинками. Словно все разом сломалось. Зайти в переписку и попросить помощи было невозможно. Немного успокоившись, я поняла, что в телефоне все замерло на том моменте, когда я была тут в последний раз. Список контактов, звонков, переписки. все как в день продажи квартиры. На свой страх и риск перезагрузила телефон. Ничего не изменилось. Помаячила сообщение о неправильном адресе. Закрыв его, опять прошлась по приложениям телефона. «Нет, зайти в приложение могу, но сделать ничего не получается». Всхлипнув, выключила гаджет, запихнула под подушку и закрыла глаза. Усталость и слабость утянули в сон. Не знаю, сколько прошло времени, но разбудила меня теплая ладонь брата. Он аккуратно подсовывал вторую подушку под спину. Вивя, вставай, я поесть принес бульон да кашу. Разлепив глаза, вяло улыбнулась. Присаживайся, пока все горяченько, покушай, а потом опять спать. Словно мама наседка заботливо произнес Эш. Я так и сделала. Настроение не было совсем. Вся надежда на то, что я все же на земле, и это злой рок или розыгрыш, рассеялась, как дым. Придется принять действительность. Что-то ужасное произошло со мной в тот день, и я оказалась в магическом мире в чужом теле. «Виви, ешь еще немного». Видя, что я отложила ложку, попросил брат. «Я бы с радостью, да только бульон оказался с каким-то странным привкусом, а каша пресная, да и аппетита не было совсем». «Эштон, не могу больше, сыта. Ты сам-то поел?» Он отмахнулся. «Сейчас перекушу». «Обязательно поешь, я как на ноги встану, что-нибудь сытное приготовлю». Зевая, пообещала брату. «Хорошо», – кивнул мальчик, забрал посуду и вышел. «Если он не удивился, значит, Вивиана умела готовить». Обычно в богатых семьях девочек не допускали на кухню. Хотя чего я удивляюсь, за последний год она работала как прислуга по дому. Возможно, и переняла у поварихи кулинарные навыки». На работе еще долго не потеряют. Удачно я в отпуск отправилась. Мысли медленно плыли в расслабленном теле. А что если это все временно? Отпуск закончится, и вновь окажусь в своем теле? Да, я верила и душой, и разумом, что попала, словно героиня любовного романа. Но какая-то частичка меня надеялась на возвращение. Проснулась я ночью, и не потому, что захотела в туалет или выспалась, а потому, что телефон под подушкой. Вновь громко тренькал, требуя внимания. Да что ж тебе не имется?» Ворчливо пошарила ладонью под подушкой. Ворчала еще потому, что в первое мгновение подумала, что звонят. На экране мерцал все тот же текст, требуя поправки адреса. С беспокойством посмотрела в правый верхний угол. Зарядка все еще была на 100%. Чудеса!.. Пробормотала себе под нос и уже вновь хотела убрать телефон под подушку как этот черно белый недопомощник вновь засигналил, разозлив меня. «Да что тебе еще нужно? Чего я там такого накануне заказала? Вот же и посмотреть не дает, пока адрес не введу». «Да пожалуйста, только успокойся». В свободное поле набрала шестой кривой переулок, дом 5. «Если у вас получится сюда доставить продукты, то еще раз сделаю заказ». Усмехнувшись, выключила экран и с улыбкой на губах провалилась в сон. Утро застало меня охающими звуками. Потянувшись, я поняла, что не только выспалась, но чувствую себя почти здоровым человеком. «Вивиана, что это? Вчера на столе было пусто!» До меня донёсся голос Эштона, резко сев на кровати, оглянулась. «Ничего себе!» – прошептала, не веря своим глазам.